Глава шестая. Следующие два месяца я мотался с инспекцией по подразделениям и кораблям объединенного флота. Входил, так сказать, в курс дел. Я же все таки теперь главнокомандующий тем самым флотом. Одно дело просматривать сводки, карты, и документы и совсем другое дело видеть это все своими глазами. Флот это не просто цифра на бумаге. Это огромные неповоротливый махины, включающие сотни кораблей, самолетов и тысячи людей. И этой огромной мощью мне придется командовать в ходе боевых действий. Признаюсь, что временами у меня возникали сомнения в том, справлюсь ли я. Однако усилием воли я их давил, вспоминая, что ждет японцев в случае проигрыша. За то время, что находился в этом мире, я успел полюбить Японию. Мне нравился этот народ. Нравился этот сплав старых имперских традиций азиатской культуры и индустриального общества. Здесь деревянные города, построенные в традиционном японском стиле, соседствовали с довольно современными для этого периода технологиями. Прямо киберпанк какой-то. Это завораживало и притягивало одновременно. И я очень не хотел, чтобы эта страна горела в атомном пожаре, а сотни американских летающих крепостей стирались с лица земли японские города, как это и произошло в известной мне истории. Я как раз стоял на мостике флагманского авианосца Акаги и наблюдал за эволюциями тяжелых крейсеров. Флот проводил учения с боевыми стрельбами. Когда мы узнали эту новость, командир Акаги, капитан Киити Хасэгава, сообщил, что в полученные пять минут назад радиограмме говорится о заключении пакта о ненападении между Японией и СССР. Кроме того, между нами и русскими было заключено торговое соглашение. Отличная новость, подумал я. Похоже, мне все таки удалось немного поменять ход истории в нужную сторону. Мы же вроде бы с русскими были недавно врагами, пробормотал растерянный командир корабля. А теперь торгуем с ними, ничего не понимаю. Все это политика, господа офицеры, и нам в нее лезть не стоит. Мы военные моряки должны быть готовыми выполнить любой приказ императора. Если он принял такое решение, значит оно правильное, и не нам сомневаться в воле императора. Если мы получим от него любой приказ, то мы его выполним. Толкнул я зажигательную речь. Так, точно, выполним. Да здравствует император! прорали в ответ явно воодушевлённый моей речью все офицеры, находившиеся на мостике авианосца. Я отвернулся к смотровой щели и поднял бинокль на водяевы на тяжелый крейсер «Магами», который как раз сейчас готовился открыть огонь главным калибром. Вообще, инспектируя императорские военно-морские силы, я заметил, что большинство матросов и офицеров относились ко мне с большим почтением. Это так резко контрастировал с отношением армейских офицеров и некоторых адмиралов. Морские летчики же меня просто боготворили. Блин, да они на меня смотрели как тинейджер на суперзвезду. Хотя если учесть, что Исароку Ямамото являлся практически создателем морской авиации, то это многое объясняет. Но все равно поначалу это меня сильно напрягало. Потом по и старался не обращать внимания на горящие глаза моих фанатов. И как только все эти звезды шоу-бизнеса живут? Хорошо хоть ко мне не лезли за автографами. Субординация, однако. Итоги моей инспекции меня совсем не огорчили. Я ожидал худшего. Японские моряки меня откровенно порадовали. Флот регулярно проводил тренировочные стрельбы. Личный состав надводных кораблей был хорошо обучен. Морские летчики тоже не отставали от моряков. Кроме того, я планировал отправлять наших летчиков в командировки в Китай. Там они приобретут боевой опыт. Сейчас боевые действия в Китае затихли. Наши дипломаты пытались договориться с китайским лидером Чан Кайши. Китаец усиленно гнул пальцы, выставляя заведомо невыполнимые требования. За ним маячил явный тень английских джентльменов. Англичане мутили воду, обещая Чан Кайши поддержку деньгами, и оружием. Китайские коммунисты в провинции Дзянси, лишившиеся поставок оружия из СССР, вели себя тихо. Японские генералы пообещали их не трогать, пока они не выходят за границу своей провинции. Кстати, со остальным шли консультации по поводу создания Китайской народной республики в пределах провинции Цзянси. Про дни все было так гладко, подводные лодки и их экипажи меня разочаровали. Многие лодки были довольно устаревшей конструкцией. экипаж обучен откровенно плохо. Японские адмиралы не совсем понимали роль подводных лодок в современной войне. Они считали, что подводным силам в ходе боевых действий придется заниматься только разведкой и охраной главных сил флота в море. А не подводной войне тут даже не слышали. Странно, ведь немцы еще в Первую мировую довольно удачно при помощи подлодок держали блокаду английских портов, топя транспортные корабли со стратегическими товарами. Однако японцы этот факт упорно игнорировали. И в то же время подлодок в японском военном флоте было достаточно много. И на хрена тогда о них строили? чтобы были, что ли? Охо-хо. Похоже, придется заняться еще и этим вопросом. И где я только на это время возьму? А пока я только вставил начальственный начальствунный и раздал люлей всем офицерам-подводникам, после чего уехал, но обещал вернуться. Как Карлсон, ага. Блин, зря я, конечно, на них наехал. Они ведь даже не знают, к чему им надготовиться, да и около половины подлодок надо модернизировать или смело отправлять в утиль. Похоже, мне еще придется писать специальный боевой устав для подводников. Будем их ориентировать на немецкую тактику неограниченной подводной войны. Кстати, американцы в ее в той истории, что я знал, довольно успешно применяли именно против транспортных японских кораблей. Вот еще одно направление, которому мне стоит уделить внимание. Я заметил, что в японском флоте было не так уж много противолодочных кораблей. Нет, эсминцы были, и их было много, но из них только четверть могла эффективно бороться с подводными лодками. На многих эсминцах попросту отсутствовали гидролокаторы и глубинные бомбы. На некоторых кораблях были немногочисленные бомбометы. А на многих эсминцах даже бомбометов не было, и глубинные бомбы сбрасывали за борт просто вручную. Из скортных противолодочных кораблей было мало, а те, что имелись в наличии, были плохо вооружены. Если сейчас не принять меры, то японской империи придется туго. Я точно не помню, сколько у США на начало войны было подводных лодок. Вроде бы где-то около сотни. И большая их часть будет воевать на Тихом океане. Значит, придется поговорить с морским министром по поводу установки на все наши эсминцы противолодочного вооружения и гидролокаторов. Кроме этого, надо увеличить количество бомбометов на всех противолодочных кораблях. Еще надо выбить деньги на строительство хотя бы 30 эскортных кораблей, оснащенных мощными гидролокаторами и многоствольными противолодочными бомбометами. Еще одним из итогов моей инспекционной поездки по флоту была пришедшая мне в голову идея. Я вспомнил, что есть такой вид вооружений, как ракетное оружие. Нет, нет, это не то, о чем вы подумали. Никаких навороченных самонаводящихся ракет. Я говорю о "Нурс", неуправляемых ракетных снарядах. Дешево и сердито. Уже сейчас эта технология была разработана довольно-таки неплохо. На Халхенголе японским войскам удалось захватить партию русских авиационных реактивных снарядов. РС-82. Я услышал об этом от одного из наших летчиков и заинтересовался этим вопросом. Проконсультировавшись со специалистами авиационного института Императорского Такийского университета, именно там сейчас наиболее вдумчиво занимались исследованиями ракетных двигателей. Я решил, что такое оружие очень пригодится нашей морской авиации. Скопировать РС-82 и пусковые остановки к ним мы могли довольно-таки легко и быстро. Наладить их производство тоже труда не составляло. Между прочим, японские летчики утверждали, что русские истребители И-16 попадали залпами своих РС-82 даже по нашим истребителям, идущим плотной группой. Хотя, конечно, это оружие было предназначено для поражения наземных целей. И вот теперь японские изобретатели ломали голову над созданием авиационных реактивных снарядов малого и большого калибров. По моей задумке, легкие Нурс будут очень полезны в штурмовке наземных целей небольших кораблей противника. Тяжелые же реактивные снаряды нашей авиация сможет использовать против кораблей постройки укрепленных огневых точек. Тем временем в Европе разгорался пожар войны. 1 сентября 1939 года Гитлер объявил Польшу войну, и немецкие войска вторглись в эту страну. 3 сентября Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия объявляют войну Германии. Позднее к ним присоединяются Канада, Ньюфаундленд, Южноафриканский союз и Непал. Непол меня просто добил. Я и не помнил, что эта микроскопическая страна участвовала во Второй мировой войне. Кстати, как и в той истории, что я помнил о Англии и Франция явно не рвутся в бой. На западном фронте царит нереальное затишье, в то время как Польша истекает кровью. А 5 сентября США и Япония объявляют о своем нейтралитете в европейской войне. 16 сентября посло Польши в СССР было заявлено, что поскольку польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз берет под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 17 сентября советские войска переходят границу Польши. 28 сентября немецкие войска берут Варшаву, а уже 6 октября в Польше заканчиваются последние боевые действия. Немецкий блицкриг порвал все шаблоны. Европа замерла в тревожном ожидании. Гитлер выступает с предложением о созыве мирной конференции при участии всех крупнейших держав для урегулирования имеющихся противоречий. Франция и Великобритания заявляют, что согласятся на конференцию только если немцы немедленно выведут свои войска из Польши и Чехии и возвратят этим странам независимость. Германия отвергает эти условия, в результате мирная конференция так и не состоялась. На западном фронте без перемен. Никаких боевых действий там не ведется. Французы с англичанами просто стоят на границе с Германией, и делают вид, что ведут войну. Хотя в Атлантике начинает разворачиваться рейдерская война. Уже к декабрю 1939 года англичане теряют более 100 торговых судов от действий немецких подлодок и надводных рейдеров. А 30 декабря 1939 года началась советско-финская война. Русские предъявили свои права на часть финской территории. Финны встали в позу слово за слово. И вот уже советские войска вторгаются в Финляндию. Еще в разгар вторжения в Польшу я заботился наблюдением за ходом боевых действий с обеих сторон. Известны мне по той истории Минору Генде и Мицуо Футида были направлены в качестве военных наблюдателей во Францию и Польшу. Эти два энтузиаста морской авиации были помощниками адмирала Нагума, когда тот атаковал Пёрл-Харбор в той истории, что я знал. Генда и так в это время был нашим военным анташе в Лондоне. Поэтому он без особых проблем смог прибыть во Францию, чтобы наблюдать за ходом боевых действий со стороны западных союзников. Футида в свою очередь прибыл в Германию как военный наблюдатель с немецкой стороны фронта. Я знал, что эти люди были профессионалами, обожающими авианосцы и авиацию. И именно они вместе с адмиралом Ямамото стояли у истоков создания тактики применения авианосцев. Кстати, именно Минору Генда подал идею о создании крупного авианосного соединения из шести крупных авианосцев. Раньше авианосцы планировалось применять по но гениальная идея капитана первого ранга Генда все изменила. А Футид у нас был фанатом торпедоносцев и пикировщиков. У немцев сейчас как раз пикирующие бомбардировщики Ю-87 штука должны показать себя во всей красе. Пускай ребята съездят, посмотрят на войну, может чего интересного высмотрят этих талантливых молодых людей я не собирался терять из виду. Они мне очень пригодятся, когда японский флот вступит в войну. Жаль, что звания у них обоих маловаты, но не могут в императорском флоте капитаны первого ранга командовать соединениями и с кадрами. Традиция такая. Ничего, вот вернуться из Европы, я их под свое крыло возьму, а там глядишь и выбьем контр-адмиральские звания. такими кадрами разбрасываться нельзя. Начальник генерального штаба военно-морских сил японской империи принц Хироясу внимательно слушал мою речь, стоя у окна своего кабинета. Господин адмирал, думаю, что для вас не является секретом информация о дальнейшей экспансии нашей империи на юг, начал я свой разговор. В свете недавно заключенного договора с русскими, думаю, что это стало очевидным даже для армейских генералов, усмехнулся в ответ сухопары принц. Значит, вы согласны со мной в том, что именно нашему флоту придется нести основную тяжесть борьбы с британцами и их союзниками. Без нас наша бравая армия много не навоюет», — продолжал излагать я. Да уж, без нас у армии нет никаких шансов, согласился начальник Генштаба. Думаю, что английский флот не будет сидеть сложа руки, и нашим военно-морским силам придется изрядно повоевать. Вот именно, ваше высочество. Нам придется постараться. Но меня смущает позиция США. Америка может вмешаться в наш конфликт с Англией в самый неподходящий для нас момент. Это может склонить чашу весов не в нашу пользу. Конечно, наши лётчики, моряки умелые, храбрые храбры империи. но у Англии и США банально больше сил. А Если они объединятся и ударят одновременно, тогда одно неудачно проведенное морское сражение может привести к катастрофе, сказал я, покачав головой. Вы нарисовали довольно мрачную картину, и такой сценарий вполне вероятен. У вас есть какие-то предложения по этому поводу? Повернулся ко мне принц Хироясу. Я предлагаю сделать все для отсрочки вступления Японии в войну с США. Сначала мы должны разбить основные силы британцев и закрепиться в Юго-Восточной Азии, а в самом лучшем случае было бы вывести Англию из войны. Сейчас у британцев и их союзников хватает забот в Европе, и у нас есть все шансы добиться решительной победы именно здесь, пока не заняты войной с Германией. Решительно ответил я, глядя принцу в глаза. Но США нам ведь все равно придется воевать, возразил адмирал Хироясу. Да, ваш высочество, мы будем с ними воевать. Американцы просто обречены на войну с нами, ведь в Азии у них свои интересы. Они мечтают использовать ресурсы этого региона, а мы стоим у них на пути. Поэтому война с США просто неизбежна, но нам надо как можно дальше отсрочить момент вступления Америки в войну с нами. Вот когда мы разобьем британцев с союзниками, вот тогда сможем уверенно сражаться с США, сконцентрировав все наши силы против них. Возможности нашего флота и армии я знаю хорошо. И в этом случае у Японии есть все шансы на уверенную победу над самой сильной экономикой мира, стал убеждать я своего собеседника. Все, что вы сказали, довольно логично, но как, по вашему мнению, мы сможем удерживать Янки от вступления в войну? спросил меня принц. В данный момент в правительственных кругах США борются две точки зрения на внешнюю политику. Первая группа американской политической элиты Ратуз за проведение США активной внешней политики. Она хочет поучаствовать в разделе европейских колоний, а также лоббирует вторжение в азиатско-тихоокеанский регион. Это наши непримиримые враги, договориться с которыми не получится. Вторая группа политиков является сторонниками доктрины Монро. Суть этой доктрины в принципе разделения мира на европейскую и американскую систему государственного устройства, провозглашении концепции невмешательства США во внутренние дела европейских стран. И, соответственно, невмешательство европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария. Чтобы вам было более понятно, то они выступают за изоляцию США от внешних конфликтов. Пока этой группе удается удерживать Америку от вмешательства в европейские и азиатские дела. Однако они начинают терять свои позиции. Вот с этой группой мы и должны работать. Еще вспомните 1904 год. Именно тогда наша разведка очень хорошо поработала с русскими социалистами которые смогли организовать беспорядки в ряде городов Российской империи. И это помогло в заключении выгодного для нас мира с Россией, ответил я на вопрос принца. Вы предлагаете поступить так же и с американцами? поинтересовался начальник Генштаба. Да, Ваше Высочество. Третий отдел нашего генерального штаба, отвечающий за разведку флота, думаю, справится с такой задачей. Покажем армейским, что не только они могут вести свою деятельность в тылу врага. Наши люди из третьего отдела, помимо разведки, Нажны заняться американскими профсоюзами для подготовки массовых забастовок рабочих на заводах, выпускающих военную продукцию. Кроме того, следует начать вербовку американских политиков. В США деньги любят все. Еще можно поискать компромат на неугодных нам политиков. В Америке любой, даже сексуальный скандал может закончить карьеру политика. Президент США без согласия Конгресса не может объявлять войну другим странам. И вот это может помочь нашему делу. Завербованные нами конгрессмены и сенаторы США должны пресекать все разговоры о войне с нами. Эту страну погубит коррупция. Об американских газетах также нельзя забывать. Нам необходимо иметь несколько прикормленных газетчиков, которые смогут создать нужно нам общественное мнение. Стал излагать я свой план. Помимо этого, нам следует внедрить группы своих разведчиков и диверсантов в Пёрл-Харбор, на Филиппины, в крупные портовые города США. А главное, в зоне Панамского канала следует сосредоточить несколько разведывательных диверсионных групп. Все наши разведчики должны действовать под видом корейцев или китайцев. Думаю, что с началом войны с нами в США начнут арестовывать всех японцев. Поэтому наших людей стоит подстраховать. Также следует снабдить всех наших агентов рациями, оружием и взрывчаткой. С началом боевых действий этих людей можно будет использовать для разведки и диверсий. Думаю, что ваше предложение вполне осуществимо. Я незамедлительно отдам приказ третьему отделу готовиться к операции. Согласился со мной принц Хироясу.